потустороннее странное не подающееся объяснению перемена произошла с моим другом рофордом тлингасом я не видал его два с половиной месяца с того самого дня, когда он признался мне с какой целью ведет физические и метафизические исследования, и в ответ на мои опасения и увещевания в приступе ярости выгнал меня из лаборатории и выдворил из своего дома. Я знал, что после этого он заперся в лаборатории в Мансандре с этой ненавистной мне машиной, отвергая пищу и помощь прислуги. Но, увидев его, с трудом поверил, что человеческое существо может настолько сильно измениться и так обезобразиться за всего лишь десять недель. Не так уж приятно видеть некогда полноватого человека внезапно сильно похудевшим, а еще неприятнее заметить, что его обвисшая кожа пожелтела, а местами стала серой, глаза увалились стали обведены кругами и жутко поблескивают, лоб покрылся сетью морщин, а руки дрожат и подергиваются. Если добавить к этому отталкивающую неряшливость, беспорядок в одежде, начинающую редеть нерасчесанную шевелюру, давно не стриженную серую бороду, почти скрывшую некогда гладко выбритое лицо, то невольно испытываешь нечто близкое к шоку. Таким предстал предо мной Кроуфорд Тилингаст в ночь, когда его невразумительная записка заставила меня после многих недель нашего разрыва вновь появиться у дверей знакомого дома. Стоявший предо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединенно расположенного дома на Беневолинд-стрит, поминутно озиравшийся по сторонам и пугавшийся чего-то невидимого или видимого только ему одному, скорее напоминал призрака. То, что Кроуфорд Теллингаст занимался наукой и философией, было ошибкой. Заниматься подобным следовало бы беспристрастному человеку с холодным рассудком, а для чувствительного и импульсивного человека, каким был мой друг – наука сулила два в равной мере трагических исхода – отчаяние в случае неудачи или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Теллингаст уже потерпел неудачу, в результате чего обрел склонность к затворничеству и меланхолии. А по страху, который он испытывал теперь, я понял, что на сей раз он пал жертвой успеха. Я предупреждал его об этом десять недель назад, когда, увлечённый своей фантастической идеей, он с головой погрузился в исследование. В тот момент он был чрезвычайно возбуждён, раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, уверенным и спокойным голосом. «Что известно нам?» — говорил он. «О мире, окружающей Вселенной». Органы чувств сообщают нам о них до абсурдного мало, а наши представления об окружающих предметах невероятно скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть, и не в состоянии постичь их абсолютную суть. Слабыми пятью чувствами мы лишь обманываем себя. Лишь тешим себя иллюзией, что воспринимаем всю безграничную сложность окружающего пространства, тогда как существа с более широким спектром и большей глубиной чувств могут не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать целые миры иной материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые нельзя постичь земными чувствами. Я всегда верил, что эти странные недосягаемые миры существуют у нас под боком, и теперь, похоже, придумал способ преодолеть разделяющий нас барьер. Я говорю совершенно серьезно. Еще какие-то 24 часа, и вот эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать лучи, оживляющие наши атрофированные или рудиментарные чувства». Эти лучи откроют нам доселе неведанное человеку в отношении органической жизни. Мы узреем причину, по которой собаки ночью воют, а кошки навостряют слух. Мы увидим это и многое другое, недоступное простым смертным. Мы преодолеем время и границы измерений и, не перемещаясь физически, проникнем вглубь мироздания. «Когда Теленгас сказал это, я принялся отговаривать его, ибо, зная его достаточно хорошо, скорее испугался, чем обрадовался его достижениям. Но он был фанатично одержим этой идеей и, не пожелав более со мной разговаривать, выставил из своего дома. Его одержимость не пропала и сейчас, но желание выговориться оказалось сильнее обиды. И он прислал мне записку в несколько строк в повелительном тоне, написанную таким почерком, что я едва смог его разобрать. Войдя в жилище своего друга, который так внезапно превратился в трясущуюся от страха горгулью, я ощутил холод страха, которым, казалось, были пропитаны все тени в полумраке этого дома. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы пребывали где-то за пределами маленького круга света от свечи, и я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса теленгаста Я попытался окликнуть прислугу, но он тут же заверил меня, что вся челядь покинула этот дом три дня тому назад. И это сообщение показалось мне зловещим. По меньшей мере странно, что старый и преданный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне, его давнему и проверенному другу. Именно от Грегори я узнавал, что происходит с Теленгастом после того, как он в припадке гнева выдворил меня из своего дома. Но постепенно мой страх — вытеснялся возрастающим любопытством. Я мог только догадываться, чего именно хотел от меня Кроуфорд Теллингас сейчас, но не вызывало сомнений, что он обладал великой тайной, которой жаждал поделиться. Прежде я противился его неестественной жажде прорваться в непредставимое. А сейчас, когда он почти наверняка добился успеха, Я готов был разделять его веру и последовать за ним куда угодно, хотя страшную цену этой победы мне еще предстояло осознать. Но пока что я следовал через мрачную пустоту дома за неярким желтым огоньком свечи в дрожащей руке этой пародии на человека. Электричество по всему дому было отключено. А когда я спросил «почему», Кроуфорд ответил, что для этого есть веские причины. «Это уже будет слишком. Я не осмелюсь», — пробурчал он себе под нос. Это бормотание привлекло мое внимание, ибо раньше за ним не водилось привычки разговаривать с самим собой. Мы поднялись в мансарду, в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину излучавшую жуткий, зловещий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее, но, похоже, сейчас не работала, поскольку не сдрагивала и не издавала устрашающих звуков, как это бывало раньше. На мой вопрос Теллингаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, вовсе не электрическое в том смысле, как я это понимаю. Он усадил меня возле машины, так что она находилась справа от меня, и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались знакомые мне звуки, сначала напоминавшие плевки, затем жалобный вой и, наконец, затихающее жужжание. При этом свечение то усиливалось, то ослабевало, и вскоре приобрело какой-то бледный, тревожащий цвет такого оттенка, который я не то что описать, а даже представить себе не могу. Теленгаст, внимательно при этом наблюдавший за мною, усмехнулся, увидев мою озадаченность. «Хочешь знать, что это?» – прошептал он. «Это ультрафиолет!» Он удовлетворенно хмыкнул, заметив изумление на моем лице, и продолжил. «Ты полагаю что ультрафиолетовые лучи не воспринимаются зрением, и в этом абсолютно прав. Но сейчас ты можешь наблюдать их, как и многое другое, ранее недоступное человеческому глазу. Послушай». Я объясню. Волны, излучаемые машиной, пробуждают в нас тысячи дремлющих чувств, выработанных эволюцией за бесчисленные тысячелетия от первых до последних шагов, от состояния свободных электронов до синтеза человека органического и переданных нам по наследству. «Я узрел истину и хочу открыть ее тебе». Желаешь ты узнать, как она выглядит? Я покажу тебе. Телингаст опустился на стул напротив меня, задул свечу и тяжелым взором уставился мне в глаза. Органы чувств, которые у тебя есть, в первую очередь уши уловят множество новых, доселе неведомых им ощущений. Затем включатся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Этот жалкий эндокринолог вызывает у меня лишь смех. Этот запутавшийся в конец человечешка выскочка, Фрейд. Я открыл, что это тело есть величайший из всех органов чувств, какие имеются у человека. Оно в чем-то подобно глазам, и передает зрительную информацию непосредственно в мозг. Если у тебя с этим все в порядке, ты получаешь эту информацию в полной мере. Я имею в виду образы из потустороннего. Я окинул взглядом пространство мансарды с наклонной южной стеной, залитой особым светом, недоступным обычному глазу. дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось окутанным дымкой загадочности, скрывающей его настоящий вид и увлекающей воображение в область символизма и фантазмов. Пока Теллингаст молчал, мне представилось, что я нахожусь в каком-то огромном и удивительном храме давно забытых богов, далекие стены которого закрыты туманом с бесчисленными колоннами черного камня, вздымающимися от влажных плит пола до заоблачной выси за пределами моего видения. Какое-то время я видел это даже вполне отчетливо, но постепенно это сменилось более жуткой концепцией, ощущением полного, абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного пространства. Казалось, меня окружает лишь пустота и больше ничего. Я ощутил, как на меня наваливается такой ужас, какого я не испытывал с самого детства. Этот ужас заставил меня вытащить из кармана револьвер, который я постоянно ношу с собой по вечерам с тех пор, как на меня как-то напали в восточном провиденсе. Затем откуда-то из бесконечного удаления в пространстве и времени ко мне начал пробиваться какой-то звук. Он был едва различимым, слегка резонирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным, но в то же время в нем были нотки какой-то иступленной дикости, изощренно истязавшие мое естество, как скрип гвоздя по стеклу. В то же время возникло ощущение чего-то вроде сквозняка, казалось исходившего из того же источника, что и звук. Пока я, затаив дыхание, напряженно вслушивался, звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидал себя привязанным к рельсам на пути приближающегося огромного локомотива. Но едва я заговорил с тюленгастом видение это мгновенно развеялось. Снова я видел только человека, уродливую машину и мрачное помещение. теленгаст непроизвольно оскалился, увидев револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана. И по его лицу я понял, что он видел и слышал все то, что видел и слышал я, если не больше. Я шепотом пересказал ему свои впечатления, после чего он посоветовал мне стараться оставаться спокойным и внимательным. «Не двигайся», — предупредил он. «Мы можем видеть в этих лучах, но не забывай о том, что и нас видят». «Я уже сообщил тебе, что слуги покинули дом, но не рассказал, каким образом». «Моя глупая экономка включила внизу свет, хотя я строго-настрого запретил это делать». «Естественно, колебания тока в электросети» тут же пришли в резонанс с излучением. Это, без сомнения, было страшно. Их истошные вопли прорвались ко мне сквозь пелену всего того, что я видел и слышал из потустороннего. И, признаться, меня пробрало зноб, когда я обнаружил в доме кучки одежды. Возле выключателя в холле лежала одежда мисс Апдайк. И тогда я все понял. Их утащила всех до одного. Но пока мы не двигаемся, мы в безопасности. Не забывая о том, что мы контактируем с миром, в котором абсолютно беспомощны. Не шевелись. От этого шокирующего признания и последовавшего за ним резкого приказа я впал в подобие паралича, и в этом необычном состоянии Мой разум вновь стал воспринимать картины, идущие из того, что теленгаст называл потусторонним. Я оказался среди водоворота звуков, расплывчатых движений и размытых образов. Очертания комнаты окончательно поблекли, и из какого-то места в пространстве возле меня потёк, постепенно расширяясь, поток непонятных клубящихся форм, происходящий передо мной и пробивающий невидимую мне крышу дома где-то правее и выше меня. Снова я увидел храм, но на сей раз колонны упирались в океан света, из которого вниз вырывался слепящий луч. Вслед за тем картины и образы стали сменять друг друга в бешено вращающемся калейдоскопе. Вскоре я ощутил в себе желание, раствориться и исчезнуть на совсем в этом потоке видений, звуков и незнакомых мне доселе чувственных восприятий. Один из таких ярко вспыхивающих образов я запомнил очень хорошо. На какое-то мгновение мне привиделся клочок ночного неба, густо усеянного светящимися вращающимися сферами. Затем это видение удалилось, и я увидел мириады светящихся солнц, составляющих нечто вроде созвездия или галактики необычной формы смутно напоминавшей искаженные очертания лица кроуфорда Тиленгаста. в следующий момент я почувствовал как эти огромные одушевленные тела касаются а некоторые даже просачиваются сквозь меня тиленгаст судя по всему Внимательно наблюдал за их движением своим более натренированным восприятием. Я вспомнил, что он говорил о шишковидном теле и заинтересовался, какие же удивительные откровения являются его сверхъестественному взору. Неожиданно все окружающее предстало мне как бы со стороны, сквозь мерцающий эфмерный хаос, нечетко, Но все же вполне ясно проступали элементы некой связанности и постоянства. Это было нечто очень знакомое, сверхъестественным образом наложенное на привычную окружающую действительность, что-то типа кинокадра, проецируемого на расписной театральный занавес. Я видел лабораторию в мансарде, электрическую машину и расплывчатые очертания теленгаста, сидевшего напротив меня. Но пространство, свободное от привычных глазу вещей, было до предела заполнено недоступными описанию живыми и неживыми формами. Они сплетались друг с другом в безумные клубки, и каждая знакомая форма сливалась с сонмами непостижимых чужеродных. Казалось, все земные предметы состояли в сложных взаимосвязях с чужеродными И наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные чернильного цвета чудовища, извивающиеся в унисон с вибрацией машины. Их было вокруг пугающе много, и я с ужасом наблюдал, как они проникали друг сквозь друга. Их текучесть позволяла им просачиваться сквозь что угодно, даже сквозь тела, которые мы аксиоматично принимаем затвёрдые. Эти существа ни секунды не пребывали на одном месте, они устанно плавали во все стороны, как если бы были одержимы какой-то зловещей целью. Временами они пожирали друг друга, одну из них стремительно бросалась на другое, и в следующее мгновение атакуемый бесследно исчезал. Внутренне содрогнувшись, я понял, что теперь понимаю «Как исчезли несчастные слуги, и уже не могу изгнать из своего разума знания об этих существах!» Теленгаст, внимательно наблюдавший за мной, произнес. «Ты их видишь? Ты их видишь? Видишь этих плавающих и прыгающих вокруг тебя, проникающих сквозь тебя ежесекундно всю твою жизнь существ?» Ты видишь то, что пронизывает наш чистый воздух и наше голубое небо. но как? Разве не преуспел я в преодолении барьера и не показал тебе мир, скрытый от глаз простых смертных?» Он истошно выкрикивал этого окружающий нас хаос, угрожающе приблизил свое лицо к моему. Глаза его горели, как два раскаленных уголька, И только теперь я заметил, что в них светится ненависть. Его машина начала издавать какое-то совсем мерзкое завывание. «Ты, наверное, решил, что вот эти неповоротливые существа забрали моих слуг? Глупец! Они безобидны! Но ведь нет, правда?» Ты пытался остановить меня, ты пытался разуверить меня как раз тогда, когда я больше всего нуждался в твоей поддержке. Ты побоялся узнать правду о пространстве, жалкий трус, но сейчас ты в моих руках. Что забрало слуг? Что вынудило их кричать? Ага, не знаешь. «Погоди, сейчас узнаешь. Смотри мне в глаза и слушай меня внимательно. Ты полагаешь, что действительно существуют такие вещи, как пространство и время? Ты также уверен, что миру присущи материя и форма? Так вот, слушай, я исследовал такие глубины мироздания» который твой слабый мозг не в состоянии даже представить. Я заглянул за границы бесконечности и призвал демонов звезд. Я смог покорить духов, которые, путешествуя из одного мира в другой, сеют повсюду смерть и безумие. Отныне космос принадлежит мне. Ты слышишь меня? «Сейчас эти существа охотятся за мной. Существа, пожирающие и поглощающие все живое. Но я знаю, как спастись от них. Вместо меня они заберут тебя. А когда этого забрали слуг?» Испугался, милый друг. Я же предупреждал тебя, что здесь опасно шевелиться. Этим я спас тебя от смерти, но спас для того лишь, чтобы ты мог еще немного посмотреть на это. Да послушать меня, если бы ты хоть чуточку шелохнулся, они бы уже давным-давно слопали тебя. Не беспокойся, больно тебе не будет». Они слугам не сделали ничего плохого. Просто сам их вид заставил бедняк орать, что есть мочи. Мои любимцы не очень-то красивы, но ведь они из миров, где эстетические стандарты, ну, несколько отличаются от наших. Уничтожение, уверяю тебя, происходит совершенно без боли но я хочу, чтобы ты посмотрел на них. Сам я их однажды едва не увидел, но, к счастью, я знаю, как этого избежать. Тебе это любопытно? Нет. Я всегда знал, что ты не настоящий ученый. Дрожишь, да. Дрожишь от жажды лицезреть высшие существа, которых я открыл. Почему же ты не хочешь шевельнуться? Устал? Ну, не волнуйся, мой друг, они уже близко. Взгляни, взгляни же. Черт тебя побери, смотри, одно из них висит над твоим левым плечом. Остальное можно рассказать вкратце. К тому же вы наверняка знаете о нем из газет. Проходившие мимо полицейские услышали выстрел в доме Теленгаста и нашли нас там. Теленгаста мертвым, а меня без сознания. Сначала меня арестовали, так как в моей руке был револьвер. Однако уже через три часа отпустили, поскольку установили, что Теленгаст скончался от апоплексического удара, а я стрелял по ужасной машине, бесполезные обломки которой валялись по всему полу лаборатории. Я постарался поменьше рассказывать о том, что видел, опасаясь, что следователь отнесется к этому с вполне оправданным недоверием. Но из моих уклончивых показаний врач заключил, что я находился под гипнотическим воздействием мстительного и одержимого жаждой убийства маньяка. Мне хотелось бы поверить врачу, тогда я смогу пересмотреть в обратную сторону свои новые представления об устройстве воздуха и неба надо мной. С тех пор я никогда не испытывал комфорта или хотя бы просто душевного спокойствия из-за гнетущего ощущения чего то постоянного присутствия у меня за спиной. Сомневаться до сих пор в правоте доктора меня заставляет только один факт. Полиции так и не удалось найти тела пропавших слуг, убитых, по их мнению, Кроуфордом Теллингастом.